Дальше шел праздник Матушки Земли, или иначе праздник урожая. Вообще вся эта седмица фактически означала не столько середину осени, сколько окончание полевых работ. Главным действом в этот день было торжественное сожжение чучела, сделанное из ботвы, соломы, стеблей сухих листьев, то есть из всего того, что оставалось после сбора урожая и подлежало уничтожению. Считалось, что таким образом люди и прочие расы освобождают душу прошлого урожая, чтобы он смог в будущем вновь вернуться в новом теле. А вообще в этот день всячески славили землю, благодаря ее за щедрые дары. Вот и ночь рекомендовалось проводить не в доме, а обязательно на природе, на земле. Якобы сон тогда будет дан самой матушкой землей, и принесет он здоровье и богатство. «Гори, гори, ясно!» — Ива, это ж не отсюда! Ну и что? Гори, гори, ясно! Боги, какие же звезды, какие же огни! Как хороша эта ночь! А какие у меня друзья самые лучшие! Спасибо, спасибо тебе, матушка! Благодарю тебе, благодарю за все, за всех! Я так счастлива! О, боги, какая же ночь! — Мы точно все взяли, да успокойся ты, все! А пиво огненное точно притащат, да куда не денутся! Но веди в свое совершенно волшебное местечко у реки, Калли. А ты уверен, что его без нас не займут? Ива, да что там Дэй да копается? Следующий день назывался праздником Мельниц. Так уж проставлялись пекари и мельники по всему городу, как и на всех землях вплыть до восточных лесов. Пеклись самые лучшие и булочки, бублики, пирожные, плюшки, в общем, все мучное, и обязательно из муки, что смолото из пшеницы этого урожая. В этот день, кроме обычных гуляний, обязательно устраивались мучные сюрпризы. Считалось, что если неожиданно обсыпать кого-нибудь мукой, то весь год ловкачу будет сопутствовать удача. Хотя она также должна была сопровождать и обсыпанного. Активных ловцов удачи всегда оказывалось очень много, так что с годами выработалась традиция в этот день одеваться во все белое. Вот это мой любимый праздник. Ням-ням-ням, как же вкусно. И вот такими темпами ты скоро в дверь не влезешь. Впихнёте. Дай мне, пожалуйста, он то пирожное. Держи, моя красавица. Ешь, ешь, не слушай этого жлоба. Ничего не понимают в женской красоте. Вот только ты, Грым, меня понимаешь. А! «О, кто это такой невезучий нашу клыкастую обсыпал? О, помогите!» Мимо их троицы промчался хохочущий и вопящий эльф. За ним неслась абсолютно белая от муки. Мешок он, что ли, на нее высыпал? И ярости горгулья! Четвертым был морозный праздник. В этот день водяные якобы зазывали себе в гости холод, и вода в первый раз становилась по-настоящему морозной. Ива, немало общавшаяся с водяными, так и не смогла выяснить, сколько правды в подобных верованиях. Однако абсолютно точно знала, что водяные и правда что-то невыразимо важное делают в морозный праздник. Купаться в этот день категорически запрещалось – Но все гулянья протекали у реки и преимущественно за городом. В воду обычно опускали карава из свежей муки. Злые языки поговаривали, что их просто слишком много оставалось с прошлого дня, не пропадать же добру, дабы задобрить водяных и холод. Два в одном удобно, не правда ли? Просили его не насылать уж слишком сильных морозов, не губить деревья, зверьё и людей. «Ну что, сегодня снова идем в то чудесное местечко?» Если Калли его найдет. Найду, конечно. Только предупредите огненных, чтобы были поосторожнее со своими шарами. Достали уже ими кидаться. Если хоть один заполим в воду, в реку можно год не заходить, если не хочешь пополнить количество подданных водяного. Следующий праздник был днем гадалок а также негласным днем молодых. На площадях раскидывали палатки, гадалки и предсказатели. Как правило, в погоне за большим кушем в крупные города съезжалось большинство окрестных оракулов, и фальшивых тоже. Впрочем, на правдивые предсказания никто особо и не рассчитывал. Считалось, что просто обязательно все девушки и юноши, не вступившие в брак в этом году, должны прийти к ним, дабы узнать свое будущее». Но только насчет любовных отношений и свадьбы. Более ничего капризные боги судьбы в этот день показывать не хотели. «Ну что? Что тебе гадалка сказала?» Ива прыгала вокруг ухмыляющегося тролля, схватив того за локоть. «Ну, Грым, ну скажи!» «Давай он лучше у Клыкастой спросим. Смотри, какое у нее мечтательное выражение морды!» «Грым!» «Ну ладно, ладно, только ради тебя, лица! Но все равно!» Физиономия у Гаргульи и впрямь была довольной, как никогда. Глаза блестели, губки с клыками кривились в весьма плотоядной и одновременно романтичной улыбке. «Ну что?» — начала была Ива. «Ив!» Да и так резко развернулась на месте, что знахарка отшатнулась. Разумеется, наткнулась спиной на тролля, передавила ему ноги, а тому пришлось еще и хватать ее за плечи, дабы она не упала, оттоптав ему лапы окончательно». Обычно Гаргулья бы не упустила такого дивного случая поиздеваться, но сегодня мысли ее явно витали где-то очень далеко от бытовых перепалок. «А вот скажи-ка мне, Ив, можно ли на карнавал кленовых листьев в университет приводить людей со стороны, не магов?» «А разумеется», — ответила травница, когда справилась с отвисшей челюстью. «Именно так Златка собирается протащить на бал какую-то свою кузину, которая по уши влюблена в Деррика». «А вы, кстати, знали, что Дерек тоже дворянских кровей?» Горгулья одарила подругу и тролля зачарованной улыбкой. «Это хорошо!» — выдала она и улетела куда-то в небеса. Ива еще немного посмотрела ей вслед. «А вам не кажется, что наша Дэй какая-то сегодня странная?» — спросил незаметно для Ивы, подошедший Златко. «Да она всю неделю, даже больше какая-то странная!» «В другое время знахарка с удовольствием подумала бы на эту тему, но сегодня у нее было слишком игривое настроение». «Как думаете, что ей нагадали?» Калли тоже появился, будто соткавшись из ночной тьмы. Травница фыркнула. «Что все решится на карнавале кленовых листьев!» «Откуда ты знаешь?» «Ха! Каждый год сама получаю подобное предсказание» и большинство моих подружек тоже. А что? Самое, что ни на есть правильное. Даже если не встретишь свою судьбу, то хоть развлечешься. Хм. По крайней мере, я его обычно для этого давала. Грянул хохот. Несостоявшаяся гадалка проказливо улыбнулась. Златка, а что тебе гадалка сказала? Синекрылый демонически ухмыльнулся и показал друзьям карту, что вертел в руках любовник. Карта означала, что в следующем году ее обладатель будет необыкновенно популярен у противоположного пола со всеми вытекающими отсюда последствиями. Впрочем, кроме свадьбы. Одна из самых желанных карт в колоде у обоих полов. Карнавал кленовых листьев предвещал волшебный праздник, он же праздник цветов. Это был день магов и цветочников. Вот такое странное сочетание». Ночью небеса искрились сотнями фейерверков. Чародеи пытались перещеголять друг друга в изяществе, красочности, необычности и очаровании своего колдовства. Днем по городу бродили толпы иллюзионистов. Они показывали различные магические фокусы. На осенние праздники в города съезжались группы уличных артистов. Они давали свои представления всю седьмицу, а этот день был отведен для фокусников и прочих лицедеев. Обычно прямо тут же устраивалась магическая ярмарка, где наряду с милыми полуволшебными безделушками продавались порой такие чудные артефакты, что даже архимаги не гнушались пройтись по пестро расцвеченным рядам. Кроме того, в этот день везде, где только можно, продавались цветы. Все, которые реально было в это время года вырастить». У садовников была своя ярмарка, заодно и проводилось множество конкурсов на лучший сад, лучшие хризантемы, лучший букет невесты, лучший... И так до бесконечности. Ну а венчал всю эту развеселую седмицу карнавал кленовых листьев. Если все прежние гулянья были общегородскими то бал в честь этого праздника проводили обычно каждый для себя. Плотники с плотниками, дворяне в своем дворянском собрании, селяне по своим деревням, и маги не стали исключением. Одно было неоспоримо – это был самый важный день праздничной седьмицы и самый главный бал осени. На карнавал кленовых листьев обязательно надо было прийти в маскарадном костюме. Онные могли быть самыми разными – хоть медведь, хоть фея – «Хоть король всех людей!» Ива, предусмотрительно проспавшая весь день, теперь вертелась перед зеркалом, добавляя последние штрихи к своему внешнему виду. Улыбка так и рвалась с губ. «Ива, выходи! Ива, ну выходи!» «Ив, ну мы и так знаем, что ты у нас самая красивая, но выходи, опоздаем же!» Таким образом парни уже боги знают, какое количество времени ныли под ее дверью. Причем знахарка была уверена, что делали они это больше из любви к искусству, чем реально опасаясь опоздать. «Интересно, что будет на ребятах?» Только эта мысль заставила таки травницу наконец открыть дверь. Награда не заставила ждать героев. Парни ждали ее в гостиной. Появившаяся вверху лестницы Ива заставила их открыть рот. Сама девушка тоже на пару мгновений застыла. Зрелище было что надо». Грым, как осадная башня, выселся над остальными, и одет он был, как паладин. Гоблин побери, самый настоящий паладин из империи, в сияющих доспехах, с гордой выправкой, со знаками, отличающими священного от простого рыцаря. Тролль-паладин, уржаться можно! Калли тоже, видно, решил на сегодня оставить свое высокоэльфийское чванство и был облачен в костюм «Цветочного эльфа». Зеленую шапочку, такой же костюмчик, даже крылышки небольшие прозрачные за спиной имелись. Для полного соответствия Светлый напялил и ехидненькую улыбку, что за ним отродясь не водилось. Переводя взгляд на Златко, его даже не знала, чего ожидать. Вид того вызвал ее полный восторг. Дворянин, аристократ, потомок короля всех людей был вырежен в «пирата». Белая, шелковая, безумно дорогая рубашка, расстегнутая чуть ли не до пупка, обтягивающие черные кожаные брюки самого щегольского вида, блестящие высокие сапоги, широкий красный кушак и такого же цвета платок, повязанный на золотые кудри. На боку качалась шпага в дорогих ножнах, в ухо Златко вставил серегу. Ива не сдержалась и захлопала в ладоши рассмеялась и с трудом подавила желание еще и попрыгать на месте от восторга. «Ребята, вы чудо!» «Ты тоже у нас тут еще подарок!» хохотнул тролль и, склонившись в поклоне, предложил ей руку, помогая спуститься. Златка картинно перехватила ее вторую лапку и самым двусмысленным видом приложился к ней губами. Тут следует рассказать о костюме знахарки. Она сделала упор не на оригинальность, а на красоту. Впрочем, так далеко от восточных лесов костюм был очень даже необычным. Девушка была одета осенью, как ее представляли себе соплеменники Ивы. Тончайшего льна приталенное платье с золотой, рыжей и всеми оттенками желтого вышивкой в виде кленовых листьев по подолу, манжетам и вороту. Для жительниц восточных лесов этот наряд был очень даже откровенным. Разрезы с боков открывали не только колени, но и много выше. Узкий, но глубокий вырез на груди являл миру достоинство не хуже знаменитого декольте Дей. Рукава были широкие, обнажая руки и кисти до локтя. Завершал наряд знахарки венок из кленовых листьев, осенних цветов и трав. Казалось, что его только что сплели, хотя на самом деле он состоял из живых растений только наполовину. Травы и цветы сплетались со светлыми волосами девушки, падали на плечи и грудь. Венок казался небрежным и совсем небольшим, но Ива была уверена, что на его создание ушло очень долгое время, а испортить его удастся далеко не с первой попытки». В этом образе чародейки осени Ива казалась куда более реальной, чем в любом другом наряде. Но более всего ребят порадовала та восхитительная аура достоинства, веселья и озорства, что появляется только тогда, когда человек абсолютно и полностью доволен собой и миром. Парни заученно рассыпались в комплиментах. Знахарка искренне радовалась, потом вдруг спохватилась. «А где Дэй?» Убежала. Ей же надо кого-то там встретить, так что увидимся уже на месте. А найдемся в такой сутулыке. Ты что, сомневаешься в способностях нашей клыкастой? Никакой костюм, даже паладина, не мог изменить тролля. Ну, идем. парадный зал университета сиял огнями тысяч свечей и магических огоньков, блестел зеркалами и пламенем многих пар глаз. Он взрывался восторгом, захлебывался радостью и томился ожиданием. Под его сводами то и дело звенел смех от громогласного до кокетливого. Костюмы были настолько разными, что и во все глаза проглядело, то восхищаясь, то пытаясь разобрать, что это может быть. Особенностью магической братья было то, как одеяния отражали суть чародеев или ее противоположность. Например, гном из огненных пришел в облачение имперского священника, а братья Кош изображали Саламандр. Чаще всего почему-то встречались скелеты, львы и шуты. Среди девушек не было прохода от принцессы фей, а Нита щеголяла в виде весьма аппетитной кошечки. «Ну, те же ворчала Ива, отпивая из бокала красное искрящееся магией вино. Вкус был мягкий, а аромат чуть горчил полевыми травами. В этот момент Златка вдруг расплылся в довольной улыбке. Знахарка проследила его взгляд и еле справилась с падающей челюстью. Да и спускалась по лестнице. Красное платье на белой коже, длинное, с глубоким вырезом и обнаженными плечами – Горгулья казалась в нем грациознее истинных королев. Шелковые черные волосы струились по спине, отзываясь на каждый шаг, а алые губы тянулись в улыбке, обнажая тонкие вампирские клыки. «Королева проклятых!» «Довольно, будто сам выбирал», — произнес рядом Калли. «Проклятыми в классических отдых называли сотворенных вампиров». Эльф сделал пару шагов и склонился в глубоком куртуазном поклоне. «Позвольте вам представить». Ива разглядывала стройного мужчину в ослепительно белом одеянии. У него были почти платиновые волосы и серебряные колдовские глаза. Знахарка стояла дальше всех и, честно признаться, пропустила и имя, и все остальное, потому что на сцене появился новый персонаж». Вампир тек к ней казалось магией, раздвигая тела, и ведь даже не надо было видеть его глаза, чтобы знать их выражение. Но когда она разглядела его наряд, ей пришлось закрыть лицо руками, сдерживая истерику. Он был одет лесным принцем. Есть в этом мире такой волшебный лес у Эденхаф, иначе лес у озера. Знахарка мигом вспомнила. Их с тетушкой натопленную избу в родной деревушке, горячий ароматный травяной настой, дымового выглядывающего из-за печки, ее друга детства Хоньку, Министреля Гамельна и волшебную флейту, картинку, навеянную ею, озеро в сердце леса, вековые деревья, зеленоглазую нимфу, яблоню, роняющую свои лепестки в чародейскую воду. Самый запретный и самый прекрасный лес в мире. Там даже кувшинки, роскошнее роз, а яблоня всегда цветет. Каждый лепесток, упавший в зеленые воды озера, становится волшебным. Такие лепестки врачуют болезни даже неизлечимые, дают красоту тем, кто ее никогда не имел. Вода этого озера чище горных ручьев, а ветер в кронах дубов поет прекраснее барда в дворе эльфийского короля». «Травы этого леса мягче ковров, а листья его деревьев похожи на произведения искусства. Этот лес охраняют дриады и белые друиды. Никто без их разрешения не может ступить на священную землю леса Уоденхав. И если кто-то все же заслужил эту честь, значит, ему можно спокойно умирать. Самое прекрасное в этом мире он уже видел». Звучал в ее голове рисковатый голос министреля, что когда-то толкнул ее деревенскую знахарку отправиться в опасное путешествие ради призрачной надежды — учиться в магическом университете. «Правил этим богатством лесной принц. Неведомое, бессмертное, вечно прекрасное существо. Рисовали его обычно божественно красивым юношей» то ли в зеленом, то ли в синем костюме, с глазами сияющими, как звезды, обязательно с флейтой и в венке короне из кленовых листьев. Кто он и что он, не знал никто, даже эльфы и драконы, и имя его было овеяно легендами. Ясно лишь то, что все в волшебном лесу беспрекословно ему подчиняется. Однако был еще один известный факт. Некоторые люди иногда в очень редких случаях, удостаивались чести оказаться в Эденхаве и мужчины, и женщины, и все выходили из него мастерами своего дела, того, к которому у них был талант. О том, что с ними происходило в лесу, у озера, они никогда и никому не рассказывали. Но человек — это самое пошлое создание в мире, и догадки на эту тему не искрились разнообразием. Ребята тоже обратили внимание на новоприбывшего. Начался привычный ритуал приветствий и завуалированных усмешек. Впрочем, Ива его почти полностью пропустила, не желая смотреть на гнусные ухмылки друзей. И ее занимало только то, как этот вампир угадал. Ведь именно с мечты и у озера все и начиналось. Ее захлестнули воспоминания. Тетушка, Хонька, их деревушка... Сражение с заложенным покойником, плач младенца и снежные волки. Но тут по всему городу грянули знаменитые стонхермские рожки, в воздухе разнеслись первые ноты гимна города, звук вознесся к звездам, и начало балу было положено. Перед учащимися преподавателями и гостями на специальном возвышении появился магистр Манхем Линдстрем, ректор университета по случаю карнавала кленовых листьев, наряженный богом грозы, который по местным поверьям ударом грома призывал лето и осень, а также отмечал середину он их. Все тут же благоговейно притихли. Ива давно заметила, что стоило появиться ректору или его имени попасть в разговор, на лицах всех магов, учащихся или учителей возникало одинаково восторженное и почти щенячье выражение». Чародей оказался немногословен, объявил начало бала и, подхватив под локоток метрессу Оливию, умчался танцевать. Музыканты на пробу грянули один из самых известных парных танцев, и колдовство праздника разлилось по залу вместе с волшебной мелодией. Златка, подло показав вампиру язык, утащил травницу в круг танцующих, и она, наконец, смогла избавиться от румянца на все лады про себя благодаря Синекрылова за его тонкое дипломатическое чутье. Навал кленовых листьев весь целиком состоял из множества маленьких традиций и особенностей, но самый главный из них был момент наступления полуночи. За несколько минут до него на миг наступала тишина, а потом музыканты во всем городе начинали играть самый знаменитый танец этого мира — полет кленовых листьев. И вот момент настал. Перед девушкой склонился в поклоне Ло. Да, похоже, не отвертеться. Немного обреченно подумала Ива. Волшебство вечера разливалось в крови красным вином и вдыхалось с каждым глотком воздуха. Ничто больше не имело значения. Была тонкая торжественная тишина, сотни огней вокруг, друзья и знакомые, застывшие в предвкушении. Была ночь, готовая вступить в свои права. И был мужчина, предъявивший права на эту ночь». Полет кленовых листьев танцевали только с любимыми. Так изначально было заложено, но тут уж как получится. Тишина взорвалась первой тихой нотой, тревожной и зовущей, манящей, как ожидание. Еще одна и волшебная, совершенная мелодия уже разливается по залу и сердцам. Пальцы переплетаются, локти подняты параллельно полу, Глаза встречаются, губы кривятся в улыбке. Вступает скрипка, и пары делают первый шаг танца. Колдовского танца. Волшебного, как и весь этот день. Чародейского, словно сама полночь. Это был достаточно длинный танец, и в какой-то момент его все-таки пришла в себя, почувствовав ветер, ворвавшийся со стороны галереи. Вампир наклонился к ушку знахарки. Наша Дей откочевала со своим кавалером на веранду. Ива улыбнулась, про себя желая им обоим удачи. — Ты его знаешь? — Нет, да и не хочется. Ло совсем не характерно для себя зябко передернул плечами. От него так холодом и веет. — Самое то для нашей горгульи, — усмехнулась травница. Вампир склонился пониже. — Ты чувствуешь? — прошептал он. — Полночь приближается, — кивнула Ива. — Колдовское время. Маги ощущают его всей кожей, всем своим существом. Сладкий и дразнящий аромат, самый волшебный день осени, ее самый чародейский миг, самый магический танец этого мира, самая колдовская музыка. Глаза вампира зажглись огнем, что плясал и в очах травницы. В свете свечей блеснули белоснежные клыки, когда он чуть раздвинул губы. Полет кленовых листьев всегда заканчивался поцелуем самым волшебным из того, что может быть на земле. Последние ноты, и уже бьют часы на главной башне. В спину дохнул ветер. Тот, в чьем сердце поет тот же ветер, это чаще всего смерть. Танец развернул пару, и Ива увидела застывшую горгулью на каменной галерее замка. За ней на небе светила огромная круглая луна. А мужчина в белом склонялся к подставленным губам девушки. Нет! Истошный крик Ивы разорвал колдовство последнего момента. Нет! Она уже мчалась вперед к галерее, понимая, что не успеет. Молнии рвались с ее рук. За спиной срывались на бег вампиры и все остальные друзья. Дей стояла не шевелясь, и серебро чужих глаз вливалось ей в душу так миг, но порой он тянется столетия. За него Ива, казалось, исчерпала весь свой магический запас, но все заклинания не успевали. Безбожно! Он допустил ошибку, совсем маленькую, ничтожную, но решающую все. Он немного отвлекся. «Трудно не отвлечься, когда на тебя летит атакующая магичка, пусть даже совсем юная». Этого хватило, чтобы на Среброглазого навалился вампир, не столько причиняя реальный ущерб, сколько отвлекая от последней жертвы. Даже если бы Ива успела со своей магией, многого бы это не изменило. Существо оказалось слишком быстрым. Но куда ему тягаться с рожденным вампиром? Они сцепились и покатились по полу. Тут же на них налетели Грым, Калли и Златка, и следом подоспели преподаватели во главе с Манхемом Линстромом. Ива подбежала к Дей и обняла. Горгулья стояла, не шевелясь. Глаза ее остекленели. «Дэй! Дэй! Дэй!» Крик прокатился по залу гулким эхом. Обошлось. Действительно обошлось. Горгулью откачали, и хотя жизненную силу из нее это существо выпило почти полностью, преподаватели сумели как-то ее восстановить. А существо поймали. Ива поняла все правильно. В тот самый миг последнее мгновение танца ее озарило, и все оказалось до банального просто. Кто бы он ни был, но он не был рожден таким, он был сотворен каким-то безумным магом почти идеальный убийца, не пользующийся оружием, быстрый, как вампир, обладающий ментальной магией и не оставляющий следов. Но, как любое достаточно развитое разумное существо, он жаждал свободы, сбежав от своего хозяина. Беспрекословное рабское подчинение своему создателю возможно лишь для существ низшего порядка, не обладающих набором подобных достоинств». Но если сотворение монстра было закончено, власть мага над ним становилась практически полной. Однако для обретения полноценного существования ему надо было чем-то питаться. Сначала он нашел пищу в энергии, что давала ему кровь-сердец. Молодых сердец. Его ментальная магия оказалась не столь уж сильной, сколь своеобразной. Это она пела ветром и скрипкой по ночам. Именно это выманивало девушек из домов. Ее слышали не все, лишь те, в чьих сердцах пел тот же ветер. Они слышали эту песнь. Ее мелодия медленно, но беспощадно заполняла разум, постепенно подчиняя его. И тот холод, что Ива ощущала, был именно из-за него. Вампир тоже сразу его почувствовал, как-никак собрат поврожденной ментальной магии. Но однажды на пути этому существу попалась Дей. И он понял, что может найти лакомство куда приятнее. Горгульи — это только теперь они стали обычной расой, но изначально они были созданы, а значит, их жизненная сила куда больше подходила ему. И он постепенно пил ее, потихоньку, незаметно, оставив главный глоток на самый магический миг. Кто знает, может, именно он был нужен ему для окончательного восстановления? Магия — дело тонкое. Однако узнать об этом из первых рук так и не удалось. На следующий день преступник исчез из тюрьмы, развеявшись ветром, несмотря на влитую в монстра силу. Ива ходила довольная, как кот, наевшийся сливок и не получивший за это от хозяина по уху. И более всего ее радовало даже не то, что Дэй оказалась спасена. Опасность прекратила свое существование» а преподаватели на все лады восхваляли догадливую ученицу. Даже ее собственная прозорливость восхищала меньше, чем друзья, которые, не раздумывая, бросились на указанного ею врага. Вот только ее занимал один вопрос. Можно ли назвать жизнь нормальной, если в числе таких друзей значится вампир? А вот и ходила никакая. Несмотря на все усилия магов, восстановление шло медленно. Полученная энергия должна была прижиться в теле, а осознание того, что она попала под власть чужих чар, когда ее главным девизом было «никогда не сдаваться», еще более расстраивало душу, не давая покоя ни ей самой, ни ее телу, ни вновь приобретенной энергии. Друзья ходили вокруг нее кругами, боясь оставить хоть на миг. Та еще сильнее злилась, но летать в одиночестве больше не порывалась». Долго так продолжаться не могло, и Ива решила провести воспитательную работу. Как-то глядя на сумрачную физиономию подруги, знахарка собрала в колок все свои силы, подошла к горгулье и обняла ее. Дэй, ну хватит грустить! Давай уже, возвращайся в нормальную жизнь. Та передернула плечами, сбрасывая руки травницы. Все нормально, сквозь клыки бросила она. А я слепая и ничего не вижу выразила знахарка свое отношение к подобному утверждению. Горгулья хотела уже огрызнуться, но слова застряли в горле. Держать это в себе уже не было сил. Я просто... Голос изменился до неузнаваемости. Скучаю. Ива с открытым ртом смотрела на Горгулью, не представляя, что сказать на такую глупость. «Да и ты что, совсем сбрендила?» Зато, когда слова пришли, то полились просто потоком. Это была жалкая подлая тварь убийца! Монстр без души и сердца, и ты ему была догоблена! Он просто жрать, хотел, пойми это и забудь, как плохой сон! Забудь! Да и покачала головой и направилась вон из комнаты. Ты опять ничего не поняла, бросила она, и уже около самой двери остановилась и чуть в полоборота бросила. У него в сердце пел тот же ветер.